часть, отрезок, всего музыкального диапазона отдельного голоса или инструмента. В целом музыкальном диапазоне средним следует считать регистр, охватывающий малую, первую и вторую октавы. Высокий верхний регистр охватывает третью, четвертую и пятую октавы. Низкий, субконтрактаву, контрактаву и большую октаву. Регистры разных голосов и инструментов часто не совпадают. Например, звуки высокого регистра баса в то же время входят в низкий регистр альта. Те звуки, которые в диапазоне волторны относятся к верхнему регистру, входят в средний регистр диапазона клармета. Параголь девятый. Ключ. Скрипичный и басовый ключи это знак, который ставится на одной из линий нотного стана и дает ноте на этой линии название определенной ступени звукоряда. Основных ключей два. Скрипичный и басовый. Скрипичный ключ обозначает соль первой октавы и ставится на второй линии нотного стана. Далее следует иллюстрация номер 10. Скрипичный ключ и нота соль. С индексом 1. Страница 15. Басовый ключ обозначает фа малой октавы и ставится на четвертой линии нотного стана. Далее следует иллюстрация номер 11. Басовый ключ и нота фа. От ключа отсчитываются все остальные ступени, располагаемые на линиях и в промежутках между ними. Смотрите пример 9. При первоначальном знакомстве с тем или иным ключом практично для нот, удаленных от него, вести отсчет через ступень. Далее следует нотная иллюстрация номер 12. Скрипичный ключ, нота Соль 1. Вверх от нее, через ступень. Си 1, Ре 2, Фа 2, Ля 2, до 3 и так далее. Вниз. Ми-1, до-1, ля, фа, ре. Басовый ключ, нота фа. Вверх от нее ля, до-1, ми-1, соль-1. Вниз Ре, си с большой буквы, соль с большой буквы, ми с большой буквы и так далее. Название нот, лежащих между линиями, находятся при помощи нот, лежащих на линиях. При знакомстве с одним из двух названных ключей для перехода от него к другому можно пользоваться так называемой 11-линейной системой. В ней до первой октавы лежит на средней линии. Эта средняя линия прибавляется в качестве добавочной к нотоносцу со скрипичным или басовым ключом и сохраняет значение до 1 в обоих возможных случаях. Далее следует нот или иллюстрация номер 13. Между двумя нотносцами, скрипичным и басовым, расположена нота до 1, относящаяся как бы к двум системам одновременно, поскольку она располагается на нижней добавочной линии в скрипичном ключе и на верхней добавочной в басовом. Параллель 10-й. Знак переноса на октаву. Для обозначения очень высоких и очень низких звуков требуется большое количество добавочных линий, неудобное при чтении нот. Чтобы избежать излишних добавочных линий, употребителен знак «восьмерка» с идущей от нее вправо горизонтальной пунктирной линией. Для повышения на октаву этот знак пишется над нотами для понижения на октаву под ними. Далее следует нотная иллюстрация номер 14. Скрипичный ключ. Написанное означает. Басовый ключ. Написанное означает. Действие этого знака продолжается до того места, на котором кончается горизонтальный пунктир. Конец первой главы. Глава вторая. Звук, его высота. Продолжение. На страницах с 16 по двадцать вторую.